Глава 25. После того, как Коробок показал Гаврилову видео из квартиры Инны, Сергей сначала онемел, а потом закричал. «Немедленно прекратите это! Сейчас же прервите трансляцию!» «К сожалению, все не так просто», — вздохнул Димон. «Мы же вам рассказали про игру в загадке и про то, что знаем правду о Балле. Ничего не скрыли. Но остановить видео не в наших силах». «Среди ваших артистов ранее были самоубийцы?» — спросила я. Продюсер вскочил. «Нет! Все живы! У нас нет никаких проблем, кроме мелких!» С Константиновой произошла ужасная, трагическая случайность. Полагаю, при производстве эксклюзивного крема некто допустил оплошность. Ясное дело, Болотову не хочется признавать, что его косметика — причина беды. Ситуация с Константиновой особая, но предельно ясная. «А это зрелище! Вы не можете прихлопнуть сайт!» «Нет! И мы не хотим спугнуть убийцу!» ответил коробок мы с вами предельно откровенны от вас зависит сумеет киллеру ускользнуть или нет и причем здесь я причем взвизгнул гаврилов очень нужна ваша помощь почти ласково произнес коробок выслушайте нас спокойно сергей героически попытался взять себя в руки попробую но беседы у нас не получилось едва продюсер сообразил что задумали члены бригады Он схватился за телефон и заорал в трубку. «Инка! Ты где? Бросаешь все, бежишь в офис! Сказано, бросаешь все! Насрать на твой педикюр! Да пожар! Не смей заезжать на свою квартиру! Хотя нет, нет, сиди в салоне, не высовывайся! Сейчас за тобой Леонид прикатит! лёня Кретин чертов! Ленька!» В комнату заглянул кудрявый парень. звали «Звали?» С истерическими интонациями в голосе передразнил подчиненного Сергей. «Заведение Валентина знаешь?» «Конечно», — кивнул Леонид. «Там все наши обслуживаются». Гаврилов стал отрывисто раздавать указания. «Езжай туда, забери Инну. Не выпускай козу из машины. Запросится в туалет, пусть в салоне срет. Привези ее сюда. Ни на секунду не оставлять одну. Пошел!» «Пошел, пошел», — закивал юноша. «Чего случилось-то?» «Через плечо!» Окончательно растерял остатки воспитания продюсер. «Распустились уже! Вопросы задают! Ать, два шага марш!» Леонид исчез. Через секунду из коридора раздался его громкий голос. «Атас! У Гаври говно в вентилятор попало! Лучше к нему не соваться!» Сергей оперся локтями о стол. «Тьфу! Простите, девушка!» «Психотерапевт, дорогое удовольствие!» — тихо сказала я. но вместо него у русского человека всегда есть возможность выматериться. Сказал пару крепких выражений и полегчало. «Теперь, когда вы успокоились, давайте еще раз обсудим план действий», предложил Коробок. «Я с вами не в одной команде», ответил Гаврилов. «Мне нет необходимости с очком за киллером носиться. Спрячу Каретину, запрещу ходить в интернет не только ей, но и всем другим». Я посмотрела на Димона, тот развел руками. «Тань!» «Один ноль в твою пользу». «Мы хотели по-хорошему. Ну, раз не получилось, давайте, как всегда. Выбирайте, или вы помогаете нам, или мы сообщаем прессе о том, что сделала с Аллой Константиновой Зинаида Митко». На лице Гаврилова появилось выражение совсем ненаигранного удивления. «А что она сделала?» Коробок цокнул языком. «Желаете услышать?» «Непременно», — отрезал Сергей. «И в подробностях». «Нам совсем не трудно их сообщить», — согласилась я. «Дима, запивай». Когда рассказ Коробкова иссяк, Сергей спокойно произнес. «Захватывающий сценарий!» «Слушайте, не хотите продать сюжет? Из него получится убойный сериал». «Где доказательства? Пока одно бла-бла». 20 в мою пользу, Димон», — отметила я. Коробок усмехнулся. «Ну, пора и мне мяч в ворота загнать». Есть видеозапись. На ней отлично видно, как Зинаида входит в квартиру Аллы и возится с кремом. Я знаю, что Коробок великолепно играет в покер. С ним лучше не садиться за стол. Разденет догола. А все благодаря умению блефовать. Вот и сейчас Димон врет с непроницаемым лицом. Я-то в курсе, что никаких таких улик против Митко нет. Но в эту минуту верю хакеру. А он говорит. «Минотавр расселял по квартире уток». глаза которых являлись веб-камерами. Трансляция в сети шла в режиме нон-стоп, и Митко попала в зону видимости. У Аллы была одна резиновая игрушка. Гаврилов расхохотался. «Ребята, вы врете!» Я поразилась в нервной системе продюсера. Димон выдал убедительный текст. Кто-нибудь другой давно бы уже элементарно испугался и согласился сотрудничать. Даже я, знающая, что Константинова бросила игру, так и не получив ни одной уточки, Сейчас почти поверила хакеру, но Сергей ехидно смеялся. Коробок скептически глянул на теледеятеля. «Не стану вас разубеждать, но могу дать гарантию, желтуха опубликует сенсационный материал про Зинаиду». «Шантажируете?» — восхитился Гаврилов. «Плохого пиара не бывает, и даже бульварная пресса ныне побаивается откровенно врать. Главный редактор, конечно, потребует показать запись, а у вас ее нет». «Есть!» — уперся Димон. стопроцентно самым честным видом подтвердила я. Сергей опять захохотал. «Ну, ребята, вас я на главной роли не возьму. Дмитрий, вы еще ничего, а Татьяна переигрывает. Выдает актрису-актрисовну». «Не верю!» Митко не трогала Аллу. «Это я знаю точно». «Откуда?» — попытался прижать Гаврилова коробок. Сергей показал на дверь. «Гудбай! Будьте осторожны на поворотах!» Димон прищурился, а я быстро сказала. «Покажи ему на айпаде фотки!» «Надо отдать должное Коробкову, он почти всегда понимает меня с полуслова!» Хакер положил перед продюсером экран, Сергей вздохнул. «Знакомьтесь!» — сказала я. «Впрочем, Аллу вы и так знаете. Вот так она выглядела, когда ее привезли в больницу. Сейчас Константинова смотрится лучше, но в кино ей больше не сниматься». «Я хотел ей помочь», — сдавленно произнес Сергей. «У нас в запуске сериал про женщину, которая попадает в авиакатастрофу и чудом остается в живых. У нее изуродовано лицо, она носит маску, но иногда камера будет показывать главную героиню во всей красе. Внешность ужасная, но под ней кроется прекрасный человек, а еще экстрасенс, который помогает полиции. Этакая смесь мистического триллера с детективом. Я подумал, что Алла — лучший кандидат на эту роль». Но ее муж возмутился. «Не разрешу на несчастье жены наживаться». Я попытался его переубедить, зная, что актрис лечит работа. Сериал громадный, пока намечено 250 серий. Алла могла бы несколько лет заниматься любимым делом. Но Болотов уперся. Он полностью контролирует жену. «Поверьте, я не сволочь. Я очень хочу дать Алле шанс». «Вот только спрятали Зинаиду на Кипре», вставил фразу Коробок. «Ребята...» Митко Аллу не трогала, вздохнул Гаврилов. Я показала на айпад. Мария Медведева, манекенщица, красавица. Это фото судмедэксперта. На нем девушка не очень-то привлекательна. Екатерина Бочкина, мучительная смерть от отравления дезинфицирующим средством. Все они жертвы маньяка, поймать которого можно лишь с вашей помощью. Если вы откажетесь, правда про Митко выплеснется в прессу. Сергей прикрыл глаза. «Пожалуйста, уберите!» «Меня тошнит». «Тебя отпустят, а они в могиле», — зло сказал Димон. «И сколько еще девушек умрет?» «Есть гарантия, что маньяк никогда не отыщет Инну. Сейчас ты ее спрячешь, но спустя год, два, три, а...» «Эффект незавершенного действия», — добавила я. «Больше всего человек зацикливается на том, что не сумел довести до конца». Мальчик влюбился в одноклассницу и не решился ее поцеловать. Сколько у него потом было связей, давно позабыл. Но ту девочку помнит, потому что не поцеловал. Встретит случайно где-нибудь и обязательно поцелует. Хоть через несколько десятилетий, да воплотит в жизнь свое желание. Коробок постучал пальцем по айпаду. «Видишь фото жертв маньяка? Ты нам помочь не хочешь? Значит, появятся новые трупы. Сейчас есть реальный шанс взять психа. Но не будь падлой, Серега. Нам необходимо каретина». Ты предал ради своих денег Аллу. Спрятал Митко. Начала я, но договорить не успела. Гаврилов вскочил, запер кабинет, подбежал ко мне, схватил за плечи, встряхнул и зашипел. Хватит! Идиотка! Зинка тут ни при чем. Вот интересно, хмыкнула я. А чего же она тогда на Кипре сидит? В России не показывается. Павел с ней не общается. А уж какой замечательный семьянин был. Гаврилов сел на диван. Зинаида дура. Ей ревность мозги съела. Проблема появилась не сразу. Пашка хороший мужик, по бабам не носился, жил со своей циркулярной пилой. А та... Сергей повернулся к Димону. Женщины, блин, не знаю, как у вас, а у нас беда. Логики в бабском поведении не сыскать. Например, каретина. Требует забыть, сколько ей лет, но при этом надо помнить про ее день рождения, поздравлять и подносить подарки. Это как? Но кроме актрис есть еще жены актеров. Те вообще чума. Зинаида Пашку ела, скандалила, что он мало зарабатывает. Ну, прям сказка про рыбака и золотую рыбку. Хочу квартиру, машину, дачу, шубу. Я молча слушала Гаврилова и теряла остатки иллюзий. Не считайте меня наивной незабудкой. Работая в бригаде, я насмотрелась на разных людей и понимаю, почти все врут. Психологи подсчитали, что обычный среднестатистический гражданин говорит неправду около двадцати раз в день. «Как мои дела? О, прекрасно! Замечательно выглядите! Платье тебе идет! Так рад за тебя! Хорошо, что повысили в должности! Дорогая, я тебя люблю и никогда не смотрел на других! Ничего, пусть твоя мама поживет у нас недельку, я буду рад! Как ты похудела!» Я могу продолжить перечень лживых высказываний, которые люди произносят из вежливости или не желая затевать скандал. Ну, выпалишь жене откровенно в лицо. Какая нафиг мама? Мне она теща, которая меня терпеть не может. Незачем ей к нам приезжать. И что получится? Но иногда хочется верить в сказку, думать, что на свете существуют по-настоящему счастливые семьи, такие, как Узина и Павла. Я помню их снимки в журналах. читала интервью о том, как Митко оберегают друг друга. Но Сергей владел другой информацией. Чтобы утолить ненасытный аппетит Зины, Павел соглашался на любые съемки. Часто мелькал на экране, выбился в первый ряд звезд, начал приносить в дом солидные гонорары. Зина получила в материальном плане почти все, о чем мечтала. Но теперь у нее появилась другая проблема — ревность. Вокруг красавца Павла роились поклонницы, журналистки, молодые актрисы. Зинаида старалась не отпускать далеко супруга. Она родила ему двоих детей, чтобы покрепче привязать к себе. Но она хорошо понимала, если Паша влюбится в какую-нибудь молоденькую нахалку, никакие веревки его не удержат. Когда на экране появился сериал «Крокодил в бассейне», Зине стало совсем плохо. Ради привлечения зрительского внимания Гаврилов велел Алле с Пашей инсценировать бурный роман. Сергей несколько раз беседовал с Зинаидой, повторял. «Да пойми, мы устраиваем спектакль. Алка Пашке совсем не нужна. Хочешь собственный дом на Кипре?» «Да, да», — кивала Зиночка, — «очень. Тогда слушай меня», — внушал ей продюсер, изображая из себя верную глупую жену, которая ничего не знает. Бери пример с Элен Карповой. Ее муж бросил, связался с актрисой, с которой снимался в сериале «Ужасная домработница». Поставил на уши всю прессу, радио, телек. Страна полгода их связь обсуждала. Все гадала, любит, не любит. Глянец взбесился. Из номера в номер только физиомордией Карпова и его пассии мелькали. Он ей покупает кольцо. Она ему дарит отдых на островах. Любовница из мелкой актрисульки выросла до мегазвезды. попала в два российских блокбастера, начала вести программы на всех телеканалах. Карпов стал продюсером. И что? Да все. Роман тихо умер. Неверный муж приперся назад к Элен. Они во второй раз тихонечко сходили в ЗАГС и живут себе счастливо, набив счет миллионами. Учись, Зинуля. Но у Зины не было безграничного самообладания Элен. Ролик, снятый в бассейне сауны, взбесил ревнивицу. Жена Митко взяла пистолет, который Павлу за создание образа настоящего полковника в сериале «Полигон» подарили сотрудники Минобороны. Приехала вечером на съемочную площадку и выстрелила в мужа со словами «Ей ты точно не достанешься!» У ополаумевшей от злости Зинаиды оказался сильный ангел-хранитель. Почти все сотрудники и актеры в тот момент уже разъехались, а в гримерке спиной к двери сидел не Паша, а каскадер, который заменял его при исполнении трюка. Понятно, что парень был похож на Митко. Его также постригли, нарисовали такую же татушку на плече. Зина в пылу ревности не заметила разницы, а у каскадера сработал профессиональный инстинкт. Парень в зеркале заметил женщину с револьвером и живо скатился со стула. Пуля касательная оцарапала руку юноши, было много крови, но никакой опасности для жизни рана не представляла. Зина бросила пистолет и упала в обморок. На шум прибежал настоящий Митко. Он вызвал Гаврилова. Сергею пришлось раскошелиться, чтобы заткнуть рот трюкачу. На следующее утро Павел улетел с Зинаидой и детьми на Кипр. Через пару дней Митко вернулся и, как ни в чем не бывало, продолжил съемки. Семья осталась в другом государстве. Развод мог помешать карьере. Но жить вместе с женщиной, которая собиралась его пристрелить, Павел больше не желает. Сергей встал, открыл сейф, вытащил из него папку и дал Димону. «Посмотри, там письменный рассказ Зинаиды о покушении и показания каскадера. У нас уговор. Зина остается на Кипре, получает на детей элементы денежное содержание на себя и живет тихо. Если вернется в Москву, я ей бурю в пустыне устрою». Аллу изуродовал другой человек. «Правда, я бы на вашем месте тоже на Зинку подумал». «Ладно, я вам помогу, но чур потом пресса наша».